Убийство на улице Морг. Радиоспектакль по одноименной новелле Эдгара По. Третья серия. геймер Ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздался Крик.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 Нет, слов не разобравил Говорили очень громко и часто-часто, будто захлебывалось Не то от гнева, не то от страха Голос резкий Скорее резкий, чем визгливый Нет, визгливым его не назовешь Хриплый голос все время повторял Сакре и дьявль Проклятие и черт А однажды сказал Мун Боже мой Жюль Миньё, банкир Фирма Миньё сыновья на улице Гелорен Он Миньё старший Мадам Леспане имелся кое-какой капиталец. Весной такого-то года, 8 лет назад, вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады, небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета 4 тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка. Э, господин По, почитайте теперь вы. Адольф Лебонн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 А вот что пишет Альфонсо Гарсио. Да-да-да. Гробовщик показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабы. Ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос, несомненно, француз. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет и судит по интонации. А вот Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых сбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. А в остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.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 А вот Александр Этьен, хирург, был вместе с месье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключениям месье Дюма. Ничего существенно больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийство, совершенное у престоль туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, не ни намека на возможную разгадку Ну, что вы об этом думаете, Эдгар? Я думаю, что примерно так заканчивается Более половины газетных статей о криминальной жизни Парижа В руках у полиции нет ни одной путеводной нити Странно было бы, если бы она у них была хм. Ваше наблюдение очень точное Ну что ж, сейчас уже вышли вечерние газеты Пойду куплю, может там что-то прояснится?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 В ее действиях нет системы. Если не считать системой, обыкновение хвататься за первое, что подскажет минуту. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспоминаешь Журдена. Чтобы лучше слышать музыку, он требовал подать себе свой халат. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крахом.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 В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость кудастрее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысли. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес. Что касается убийства, то давайте очень им самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит. У меня мелькнуло, что позабавит.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 слушали третью серию радиоспектакля «Убийство на улице Морг» по одноименной новелле Эдгара По. Перевод с английского Ревекки Гальпериной. Режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, звукорежиссер Наталья Замиралова, ассистент режиссера Анастасии Кузнецова, продюсер Ольга Хмелева. В спектакле принимали участие актеры Кирилл Радцик и Алексей Дубровский. Продолжение слушайте «По бутням» в это же время.